Часть 36. Чем выше по скале, тем дешевле Сахела. Рик снова сидел в синем марлине и не спеша тянул свой второй барбос. Сегодня он снова начал со стойки, не торопясь соединяться с собутыльниками, пока те еще были не в полном составе. «Ты выглядишь так, будто грузил жидкое дерьмо», сообщил ему Лимон, когда разделался со своими околостойчными делами. Так и есть, приятель. Я грузил дерьмо. Согласился Рик и посмотрел на закатное небо. В воздухе веяло прохладой и большими изменениями. Однако пахнешь ты хорошо, повидлом из копиоки. И тут ты тоже прав. Твой хозяин стал торговать повидлом? Эх, Лиман, где ты раньше был со своей идеей? «Нет, мы не стали им торговать, просто спихнули бульдозером в море». «И много?» «В ангаре было по колено, а чистым весом — 42 тонны». «Вот это да! Должно быть, теперь наше побережье всю неделю будет сладким». Они помолчали, глядя на сонную, еще не разошедшуюся как следует публику. Пока набиралось десятка-полтора человек, не более... Но уже скоро должно было начаться общее веселье. «Что-то не видно сегодня твоих гиринду, заметил Рик, чувствуя, как его постепенно отпускает. Зато вчера было целых семеро. Из них шестеро оставили хорошие чаевые, а один оплатил счет дважды. Хорошие клиенты. Хорошие. И главное — тихие. Никому из них и в голову не приходит сигануть со скалы. «Это нормально». Пожал плечами Рика и придвинул Лимон опустевший стакан. «Прыгнуть означает пропасть в пучине, а таких дураков на весь остров наберется, может, человека два от силы». «Да, примерно столько и набирается», — согласился Лимон, испытующий, глядя на Рика. «Уж не вспомнил ли он?» «Но Рик не вспомнил. Взяв наполненный стаканчик, он сделал первый глоток». Третий Барбос являлся для Рика началом расслабления и отстранения от самых заметных проблем, вроде общей неустроенности личной жизни и пребывания в статусе почти безработного. После того, как сеньор Кавендиш искупался в повидле из Капиоке, можно было не сомневаться, что Рика он уволит. Погрузчики превратились в хлам, и ремонтировать их не нужно, а ящики сеньор Кавендиш и сам считать умеет. Понемногу заведение наполнялось посетителями, а один из них, шумный и развязный, вился вокруг Рика, словно прилипчивая муха, хлопал его по щекам и громко хохотал. В конце концов Рику пришлось приглядеться к этому невеже, и ему показалось, что этого человека он где-то уже видел. «Может быть, много лет назад, а может, только вчера или позавчера». Ты не узнаешь меня, Рики? Ну, откликнись же, приятель. Он что, уже набрался? Нет, только третий барбос дотягивает. Просто у него сегодня меланхолия. Второй голос принадлежал Лимону. Рик отодвинул недопитый стаканчик и снова взглянул на шумного посетителя. Где я мог тебя видеть? спросил он. Как где, Рики? Я Гарсия, ты же меня спас, когда мы со скалы прыгнули. Гарсия махнул в сторону легкого ограждения, за которым начиналась тридцатиметровая пропасть. «Меня там Энардон сожрать хотел, а ты меня спас!» «Энардон?» – переспросил Рик. «Ну да, вот, смотри!» Гарсия задрал майку, и Рик увидел знакомую цепочку следов, заклеенных пластырем. «Сорок восемь дырок от зубов Энардона, и еще на спине столько же!» «Если бы не ты, он бы меня сожрал. Я твой должник, Рики?» «Говори, какая у тебя самая большая проблема, и я ее решу. Говори». «О, Гарсия!» — Рик махнул рукой. «Я, кажется, завтра потеряю работу. А с этим делом на острове плохо». «А где ты работаешь?» «У сеньора Кавендиша». «Это, который любовницу на Рибиге Палас содержит?» «Я об этом ничего не знаю». «Зато я знаю Рики и обязательно что-нибудь придумаю. Ты вообще что умеешь делать?» Рик поскреб в затылке. «Что он умел делать?» «Немного понимал в железках, моторах. Мог управляться с парусами небольшой лодки, прыгать с парашютом и даже на стримпланере». «Вообще-то он пилот», — ответил за Рика Лимон. «Пилот?» — переспросил Гарсия. «А на чем ты можешь летать?» «Практически ни на чем». отмахнулся Рик. «Давным-давно я учился пилотировать бомбардировщики-меченосец, а потом возил дури для одной банды мерзавцев на собственном Трайденте». «Ты летаешь на Трайденте?» заинтересовался Гарсия. «Я летал на нем, но сейчас машины у меня нет. Разбилась она, только бак остался. Теперь я храню в нем воду». Рики, друг, если ты можешь пилотировать Трайдент, то без работы и ты не останешься. Это я тебе обещаю». Гарсия подпрыгнул от восторга и хлопнул по стойке, напугав Лимона. «Завтра же, Рики, завтра же мы пойдем к сеньору Ромеро, и я представлю ему тебя как моего друга и лучшего в мире пилота». «Нет, завтра я не могу. Завтра у меня работа. Сеньор Камендеж меня еще не уволил». «Так он обязательно уволит. Рики, доверься мне, я все устрою». Гарсия залпом выпил стаканчик сахелы. Бросил на стойку десятку, сказав «За меня и за Рики!» и сбежал вниз по лестнице. «Ишь ты! Десятками бросается!» заметил Рик, понимая, что сегодня и еще пару вечеров ему за выпивку платить не придется. «У него хорошие доходы», заметил Лимон. «Он контрабандист?» «Разумеется. Разве ты не помнишь, как потопили катер его напарника?» «Мы все это видели, вот с того обрыва». «Теперь вспоминаю», – не слишком уверенно произнес Рик. «А потом мы с ним побратались и прыгнули со скалы». «Вот с этой?» – уточнил Рик, кивая на обрыв, за которым устало вздыхали волны. «Вот с этой?» Рик помолчал, прислушиваясь к шуму, собиравшейся в Марлине публики. Затем отодвинул половинку недопитого четвертого стаканчика. «Ты чего?» Не понял его Лимон. «Домой пойду». «Так рано?» Поразился хозяин заведения. «На его глазах здесь многие совершали самые разные поступки. Но чтобы это так повлияло на человека?» «Да пей, барбос. Куда мне его? Выливать, что ли?» «Вылей и зачти за мной. Пойду я». Лимон внимательно следил за тем, как Рик, делая неуверенные шаги, направился к лестнице. Он не шутил. Он действительно шел домой в свою грязную конуру, вместо того, чтобы подождать еще пару минут, когда соберется вся компания.